Глядя ей вслед, Сабинин прямо-таки застонал от злой тоски. Он страстно хотел ошибиться, верить, что зря нагромоздил в уме все эти ужасы и в то же время доверял своему трезвому рассудку, подвергшему а н а л и т и к е не пустые фантазии, а точные факты. Оделся он как раз вовремя, чтобы открыть дверь на звонок. Ожидал Бог весть кого, а это оказался краснорожий старший дворник. Он с надлежащим почтением предупредил господина квартиросъемщика, что в самом ближайшем времени по улице князя Меттерниха изволит проследовать в сопровождении наследника престола и свиты государь-император Франц Иосиф I, король Венгрии и верховный главнокомандующий, владыка Теслайтании и Транслайтании. Примечание. Название двух частей Австро-Венгерской империи, отразделяющей их реки Лейты. Цеслайтания Австрия, Транслайтания Венгрия. В связи с чем власти посредством императорско-королевской полиции, а та, в свою очередь, посредством управляющих и старших дворников, доводят до сведения благонамеренного населения, что... Таковое обязано строго соблюдать должные предписания, как то не открывать окон во время проезда кортежем, не выходить на балконы, не вылазить на крыши, а также не выскакивать за линию полицейских даже самыми что ни на есть в е р н о п о д д а н и ч е с к и м и целями вроде вручения, прошения или цветов. Сабинин заверил, что он свято намерен эти предписания соблюдать, и отпустил Краснорожевого свояси. Подойдя к высокому окну гостиной, посмотрел вниз. А вообще-то пан к о л о д з е й не врал. Отсюда и в самом деле открывался великолепный обзор. На тротуарах уже собралось достаточно публики, которую умело сдерживала пешая иконная полиция, на чьими касками гордо вздымались султаны из петушиных перьев. Как и в России, могучие полицейские лошади были обучены осаживать крупами толпу. Сабинин вспомнил, что именно здесь доискался ответ на з а к а т к у отчего в России уголовный мир именует полицию «ментами». Оказалось, все просто – Австро-венгерские полицейские в непогоду носили короткий плащ без рукавов, вроде пелерины, именовавшийся как раз «мент». А постепенно это слово стало жаргонным прозвищем австрийских служителей закона, а потом через польских воров перекочевало в западные губернии России, уже применительно к тамошним городовым сыщикам. Он прошел в столовую, где уже накрывала на стол приходящая прислуга пани Янина. Пожилая чопорная особа со следами былой красоты, похожая скорее на классную даму или попечительницу женской гимназии. Добавить пенсне, и сходство будет полное. Один бог ведает, где контора по найму прислуги ее откопала. Но манеры у старой дамы были столь б е з у к о р и з н е н н ы словно она прежде служила у к н я з я «Виндиш-Греция» или «Графа Тисы». Примечание. Представители знатнейших и богатейших семейств тогдашней Австро-Венгрии. Под а ю ледяным взором Сабинин поневоле чувствовал себя тем, кем собственно е являлся авантюристом-выскочкой. Завтрак преподнес еще одно тягостное испытание — Сабинин боялся есть и пить. д у р м а н и щ е е снадобие могло оказаться в любом положенном им в рот куске. Нет, не стоит паниковать излишне. Большинство из тех зелий, которых он опасался, отнюдь небесвкусный человек опытный, тщательно все продумает. А посему не нужно бояться ломтиков свежайшего хлеба и горячих булочек, равно как и сыра с маслом. Все это... Подается на общем блюде, в общей корзиночке, общей масленке. Заранее невозможно предугадать, кто какой кусок, ломтик, булочку облюбует. Кофе. Нет, п а н и н и н а разливает ароматную жидкость, опять-таки, из кофейника, и Надя преспокойно пьет.